Зверь. На этот раз никаких сюрпризов не было. Зверь почувствовал появление чужаков заранее, не менее 20 перворанговых о д а р е н н ы х и еще черт знает сколько более слабых бойцов. Это случилось на пятый день после того, как Владимир Дмитриевич пришел в себя. Хоть все ждали появления гостей не раньше, чем через неделю. Похоже, что император очень серьезно отнесся к этому делу. Что ж, значит, зверю придется на несколько дней раньше показать этим глупцам, что не стоит идти против шуйских. Поместье уже превратилось в настоящую крепость, и п р о й т и с к в о з ь эту оборону будет трудно даже сотни перворанговых бойцов, если не только не начнут падать защитникам наголовы. Андрей уже восстановился, и это было очень хорошо. Судя по его состоянию, осталось совсем немного. Вполне возможно, всего одного хорошего дня будет достаточно, чтобы он прорвался за пределы рангов. В этом случае ш у й с к и е автоматически станут достоянием империи, на которой не посмеет тявкать даже император. Род, который в одиночку может заменить собой армию. Но до этого момента еще стоит дожить. после того как зверь пришел в себя, он постоянно находился рядом с мальчишкой в е л е с о в ы м Он спас Андрея и помог зверю оправиться гораздо быстрее, а еще Виктория рассказала, что это мальчишка спас Яну и стабилизировал ее состояние после чего перешел на новую ступень силы и до сих пор не мог оправиться от перехода. Вполне возможно, что прибавка силы поможет парню исцелить Яну. Патриарх хотел лично попросить девятого об этом, а еще ему просто нравилось находиться в доме, заполненном людьми, хоть он и не признавался в этом даже самому себе. Столько лет его дом пустовал, и вот теперь здесь з а с е л и о больше двадцати человек. Михаил решил устроить в доме о т ц а л а за р е т собрав всех медиков, что работали на ш у й с к и х а еще штаб, где расположился весь командный состав их небольшой армии. Именно сюда и пришел зверь, чтобы сообщить о появлении гостей. Все моментально включились в работу, а сам зверь поспешил к сыну. Если командование разместилось в его доме, то ударный отряд базировался в центральном здании поместья, и к удивлению Владимира Дмитриевича сын включил в этот отряд Восьмую и Максима, которые также направились в сторону поместья. Если начнёт с собой, старайтесь держаться как можно дальше. Мне некогда будет отвлекаться на вашу защиту, произнёс зверь, д о ж д а в ш и с ь когда молодёжь его догонит. Не стоит, мы сами можем позаботиться о своей защите, ответила ему девчонка. А вот вам нужно постараться, чтобы не попасть в зону действия моей способности. Помнится, в последний раз ей удалось с л и ш и т ь вас с силы. Зверь лишь хмыкнул. п о д в е в ш и с ь наглости девчонки, и поспешил в поместье, оставив детей далеко позади. Подготовка к бою шла полным ходом. Каждый боец знал свою позицию и что от него требуется. Все команды выполнялись быстро и четко. Их армия работала как часы. Владимиру Дмитриевичу было просто приятно наблюдать за столь слаженной работой. Но он прекрасно понимал, что если противник сможет дойти до этой оборонительной линии... то она его не остановит, максимум задержит. Ты уже знаешь, кто это и почему они заявились без предупреждения. Неужели император совсем не уважает древний княжеский род? – спросил зверь, оказавшись в кабинете главы рода. Бойцы ударного отряда уже были в сборе, они стояли перед поместьем и ждали только своих командиров, которые сейчас получали данные от разведки. Император уважает и буквально час назад нас уведомили, что в ближайшее время к нам в гости заглянет к н я з ь в я з е м с к и й произнес Михаил. И в этот момент раздался первый взрыв. Снова эти ублюдки! Гаркнул зверь и выпрыгнул прямо в окно. На территории поместья в разных местах начали появляться сильные о д а р е н н ы е Это могли устроить только те твари, что уже дважды нападали на Шуйских. Главной задачей зверя сейчас была поимка этого долбаного доставщика. Прихлопнет его, и появление противников прямо в н у т р ь их оборонительных порядков будет остановлено. Звуки боя доносились со всех сторон, но зверь лишь пытался отследить свою цель. Сейчас он не собирался сдерживаться и прихлопнет этого кузнечка и одним ударом. Ему всего-то и нужно было подобраться метров на тридцать, примерно такой радиус охватывает его сила, угодив под ее давление даже перворанговые, одаренные, на несколько секунд теряют ориентацию в пространстве. На мгновение Владимир Дмитриевич замер, чтобы попытаться отследить скакуна и подгадать его следующее место появления. Судя по всему, он забрасывал бойцов на ключевые точки обороны, и одна из таковых находилась совсем рядом. Разбираться с тем, откуда у противника планах обороны будут после, сейчас нужно отбить эту атаку. Никто даже представить не мог, что на них нападут подобным образом. Тиан г Тан решил сделать следующий ход. Зверь оказался рядом с нужным местом как раз тот момент, когда там появился слепой ублюдок, который сбежал от него в прошлый раз, и появился он не один. Зверь надавил всей мощью, что у него была, вырубив при этом всех защитников, находившихся рядом. А вот слепой даже не обратил на это внимания. Он просто исчез, а Владимир Дмитриевич не смог сдвинуться с места и прихлопнуть скакуна. Его ноги были закованы в камень, который постепенно распространялся все выше, пытаясь похоронить зверя з а ж и во. Твой противник я. произнес человек, которого Владимир Дмитрич ожидал увидеть меньше всего.